Мы в невероятном возбуждении мчались из Мариной рощи в Международный аэропорт Шереметьево. Мимо нас проносились московские улицы. Гудели автомобили, разбрызгивая грязь. На тротуарах толкались под зонтиками прохожие. Люди выглядели серыми, невзрачными и от этого близкими и родными, как бедные, не вылезающие из нищеты родственники. Которых мы покидаем навсегда, расстаемся до могилы, а им и не вдомек. бредут, как ни в чем не бывало, никто и не взглянет нам вслед, словно мы уже мертвы, или они не живые. Город, где мы родились, где за долгие годы исходили все улицы и переулки вдоль и поперек, Оставался к нам глух и нем, Как Сонин сын Коля. Москва торгала нас, выплевывала в неизвестность, на чужбину и продолжала равнодушно чавкать по лужам. Потом в аэропорту Россия-Родина показала нам на прощанье жуткую гримасу, которая навсегда до последнего моего вздоха перечеркнула некогда вызывавшее сантимент Лицо моего Отечества. Конечно, не сама Россия, а коммунизм, болезненной сыпью, покрывший ее и страдавшееся измученное тело, ощерил на нас мертвящий оскал. И это было венцом цепи унижений и издевательств, которыми нас, покидающих страну, навсегда осыпали на всем пути с момента подачи заявления о выезде и до самой двери самолета австрийской авиакомпании, увозившего нас в Вену, первый этап эмиграции. Мою душу обварило кипятком, и с этого мига мне стало легко. Я понял, что никогда меня не охватит болезни мигрантов тоска по родине. Когда-то, века назад, царской армии было такое наказание — шпиц рутенами. Провинившегося прогоняли между двумя шеренгами солдат, державших в руках розги, и каждый солдат стигал его, и обычно до конца строя он не доходил, а сваливался под градом ударов. Но это было в почти доисторические времена, и мы же не были преступниками. Мы лишь желали по добру, по здорову Убраться из объятий мачехи Родины. А нас, как и беднягу солдата при царе, Народная власть, свергнувшая царя, Прогоняла сквозь тот же строй. Тогда наказывали лишь мужчин, А теперь и женщин, и детей, и бабушек, И колотили, и пинали, и плевали в лицо в каждом учреждении, что стояли бесчисленной чередой на многострадальном пути к московскому аэровокзалу. А там Родина плюнула нам в лицо последний раз. Перед тем, как выпустить к самолету, нас долго обыскивали, проверяя, как у воришек, содержимое карманов, и перетряхнув все вещи в наших чемоданах. А потом произошло самое чудовищное. Соню попросили снять протез. «Зачем?» — не поняла она. «А затем, чтобы прощупать, не зашиты ли там драгоценности, не подлежащие вывозу?» С гнусной ухмылкой ответил молодой, но уже жиреющий от малоподвижного образа жизни таможенник с каким-то невыразительным, как стертый пятак, гладким лицом. Он был удивительно похож на других своих коллег, со злорадным любопытством теснившихся за ним. Они все были на одно лицо, словно отштампованные на одном прессе, и это безликое сходство усиливали серые служебные мундиры на них. Соня, не проронив ни слова, опустилась, заскрипев протезом на стул, и, не стыдясь, приподняла край юбки и стала отстегивать кожаные ремни на бедре. Согнутый в колене протез со множеством металлических застежек был затянут в бежевый чулок, такой же, как и на ее собственной левой ноге. Руки плохо слушались Соню. Сын, угрюмо взиравший на нее из-за моего плеча, вдруг опустился на колени, и протянул руки к протезу, чтобы помочь ей. Пошел прочь, отстранила его Соня. Таможенники не отводили глаз. Здоровенные, без единого увечья мужланы, нагло уставились на редкое зрелище. Женщину-инвалида, снимавшую с обрубка лилового в шрамах бедра протез. Наконец Соня справилась. Она резко отодвинула от себя согнутый в колени кожаный с металлическими частями протез в неровно опавшем чулке. И он не свалился, а остался стоять, опираясь на подошву плоского ботинка. «Возьмите на память», — тихо сказала она. «Это единственная драгоценность, которую увозила с родины. Дарю ее вам». Она отвязала от чемодана костыли и, опершись на них, поднялась со стула и сделала скачок на единственной ноге. «Пошли!» — кивнула она, не оборачиваясь мне и сыну. И мы, подхватив чемоданы, зашагали за ней, прыгавший между двумя костылями на скользком пластиковом полу, на котором позади нас сиротливо стоял, согнувшись в колени, коричневый протез в бежевом чулке. Даже бесчувственные таможенники оторопели. И мы беспрепятственно прошествовали к летному полю, где в лицо ударил сиплый вой прогреваемых реактивных двигателей. И мне показалось, что это вою я сам. В Венском аэропорту мы с Соней расстались вскоре после приземления. Вокруг пассажиров самолета «Москва-Вена» сразу образовался кордон из австрийских полицейских, одетых в форму, очень напоминавшую ту, в которой конвоировали евреев к месту расстрела во время войны. И автоматы у полицейских были такие же, как у тех конвоиров, и язык, на котором они отрывисто переговаривались, был тот же. А люди, чью жизнь они теперь охраняли, были с такими же печальными и растерянными еврейскими физиономиями, какие были у тех, у погибших в числе шести миллионов. Русским был я один в этой толпе, да еще две женщины замужем за евреями. Эти семьи, как и я, избрали себе конечной целью Америку, а не Израиль. И еще несколько семей абсолютно еврейских, упрямо твердили, что они едут в Америку. Какие-то шустрые молодые люди с крепкими плечами переходили от одной группы беженцев к другой. Иностранным, с чужим акцентом русском языке, настойчиво уговаривали всех ехать в Израиль. Всех. Даже смешанные семьи. Кроме меня. Меня, русского, сразу оставили в покое. Соню с сыном уговаривать не пришлось. Сын был глухонемым и вообще вряд ли отличал одну страну от другой. Соня же еще в Москве твердо решила, что не хочет ехать на новую чужбину, а только в свое еврейское государство, как бы худо там ни было по сравнению с богатой Америкой. Нас, американцев, отвозили в городские отели, а израильтян под усиленной охраной куда-то за город. Мы расставались с Соней. И, возможно, навсегда. Вряд ли снова наши пути пересекутся. Когда-то я ее предал, а сейчас она меня выручила. И я испытывал к ней чувство смущенной признательности. «Да, чуть не забыла», — спохватилась она и, порывшись в сумки, извлекла какую-то бумагу. «Это было наше брачное свидетельство», удостоверявшая наш фиктивный только бы выехать из СССР брак и заверенная как подлинная множеством советских печатей, включая и печать Министерства иностранных дел. Я качнул головой, отказываясь. Ну тогда... Соня порвала бумагу пополам и хотела смять обрывки в ладони, но раздумала. Возьми ты одну половину, а я вторую. Будет память. О том что все в мире суета сует и всяческая суета. Я взял неровный обрывок бумаги, сложил вдвое потом в четверо и сунул в нагрудный карман пиджака. Соня свою половинку спрятала в сумку. ну давай хоть поцелуемся со вздохом сказала она в первый и последний раз в нашей семейной жизни. Я поцеловал ее вспыхнувшую щеку, потом обнял глухонемого, и они пошли к автобусу. Потом автобус ушел. Я остался один. Один, как перст в этом мире. У меня больше не было ни одного близкого человека. Мне предстояло неизвестно сколько томиться в чужой вене в ожидании отправки дальше, не имея даже с кем перемолвиться доверительным словом. Хотя вру. В Вене был один человек, еще совсем недавно очень близкий мне, корреспондент нашей газеты в Австрии, Шалико Гагуа, толстый, огромный, бородатый грузин, всегда с веселым оскалом белых-белых зубов, или в хохоте, или готовый расхохотаться, удивительно полнокровный, брыжущий жизненной энергией кавказский человек у которого нет золотой серединки, или черная, или белая, или любит, или ненавидит. Меня он любил. В моем доме его баловали, как шалопая сына. Даже моя жена, старательно процеживавшая круг знакомых, в нем души не чаяла, а уж Танечка не слезала с его рук. Кстати, все ее наряды, прелестные платьица, пальтишки, туфельки, Все присылал из Австрии и привозил, когда наезжал в Москву Шаляко. Он даже останавливался не в гостинице, а у нас. И в моем доме начинался разгульный праздник, который, доводя всех до изнеможения, длился до самой последней минуты, пока не усаживали орущего и хохочущего Шаляко в самолет. Он был намного моложе меня, и потому не знал войны, и пребывал в отличном здравии, недурно владел немецким и английским но к писанию склонности не имел. Поэтому из Австрии в нашей газете появлялись лишь коротенькие информационные заметки. А когда в этой стране случалось что-нибудь серьезное, достойное большой статьи, в Вену влетал наш специальный корреспондент. Это, однако, нисколько не умаляло в редакции дружелюбного отношения к шумливому и добродушному Верзиле Грузину. Он прочно сидел на своем месте, Еще и благодаря тому, что в Тбилиси его многочисленная родня занимала высокое положение в партийной иерархии. У меня в записной книжке были его венские телефоны, и служебный, и домашний. Но звонить, искать встречи не имело смысла. Душка Шалико не так уж прост, чтобы не понимать, чем грозит ему общение со мной. Он, несомненно, находится, как и любой советский представитель за границей, под неослабным наблюдением, не так со стороны местных властей, как под недремлющим оком секретных советских агентов, которыми густо нашифрована нейтральная Австрия. О последних роковых переменах в моей жизни он, конечно, осведомлен и не решится заговорить с человеком, причисленным отныне к врагам государства, которое он, Шаляко, какой-то степени представляет здесь, за рубежом. Я оказался в полном одиночестве, потому что я русский. Ни одна еврейская благотворительная организация, ведающая беженцами, не взяла меня под свое покровительство. Я мог рассчитывать лишь на Толстовский фонд. но ну и там меня принялись кислыми гримасами, когда я не тая и не считая нужным подчищать в угодном им духе свою биографию, рассказал, что работал журналистом в Центральной Московской газете и почти до самого отъезда пребывал в коммунистической партии. Меня взяли на учет, поставили на довольствие весьма скудные, согласились оплачивать жилье в затруханном вонючем пансионе и велели ждать, покуда соответствующие американские власти произведут проверку на предмет, подхожу ли я под категорию беженцев, кому въезд в США не возбраняется».